УДАРЫ ГРОМА Все, что далее случится с Фуке, предсказать было нетрудно, ибо это много раз случалось под солнцем. Как бывает с очень могущественными людьми, он все больше терял ощущение реальности, все больше верил в абсолютную силу своего богатства. Что делать? Великое богатство непременно порождает великое безумие. Он будто ослеп. Он не видел того, что видели все. Король стал очень опасен королю 20 лет. И он, владыка великой европейской державы, продолжал жить под дачками своего министра финансов, этаким бедным родственником при великом богаче. Ситуация все чаще приводила короля в ярость, и королеве-матери все труднее было его успокаивать. Уничтожение богатейшего олигарха Франции постепенно становится манией Людовика. Расправа с Фуке необходима королю не только потому, что он хочет забрать его небывалое состояние, которое Людовик все чаще называет «миллионами, украденными у короля». Но это только одна из причин. Есть и другая, важнейшая. Переживший фронду Людовик жаждет наглядно показать обществу, что отныне в стране есть и будет только одна власть – власть короля. И богачем отныне может быть только тот, кому король разрешает быть богачом и до тех пор, покуда он ему это разрешает. И потому Людовик задумал уничтожить того, кого общество и двор считали самым могущественным, самым богатым и самым независимым человеком в государстве. Незадолго до смерти Мазарини в его окружении появился опаснейший господин. Его звали Жан-Батист Кальбер. Этого безвестного человека кардинал считал финансовым гением он готовил его на смену Фуке. Для начала он сделал его управляющим всеми своими дворцами, землями, богатейшими мануфактурами. Кальбер справился блестяще. Имущество кардинала тотчас начало приносить баснословные доходы и при этом, что самое приятное для болезненно скупого кардинала, мизерные расходы. И все это время по приказу Мазарини дотошный Кальбер начинает собирать документы против Фуке кардинал решил свалить обнаглевшего олигарха. Но не успел. Помешала смертельная болезнь. Но и на смертном одре князь церкви помнил о месте, забыв о скорой встрече с Господом. Умирая, кардинал решил передать молодому королю свой посмертный дар — кальбера. И тут лицо месье Антуана приблизилось, и тяжелые веки прикрыли ледяные глаза без ресниц. Он зашептал. Двое стоят у огромного ложа Мазарини, и через их плечи виден сохший изможденный полутруп в постели. Хриплый, еле слышный голос Мазарини. «Я оставляю в наследство сир этого человека. Поверьте, сир, он финансовый гений и лучший из моих охотничьих псов. Уж если он взял след, он поможет вам, сир, покончить с разбогатевшим выскочкой» которого вы справедливо ненавидите даже больше, чем я». Финансовый гений, как-то странно согнувшись, стоял рядом с молодым королем. Кальбер сразу понял характер этого молодого человека. Людовик хотел быть первым во всем. Диктаторы, как правило, невысокого роста. Они как бы добирают то, чего не додала им природа, заставляют очень низко гнуть головы тех, у кого они сидят на высоком теле. Молодой король был наоборот высок, но и он ревниво не любил тех, кто был выше ростом. Кальбер был выше короля. И потому, стоя рядом с ним у постели умирающего кардинала, он сумел угодливо согнуть свое большое тело. Емесь Антуан как-то неприятно засмеялся, точнее, хихикнул и продолжал обычным голосом: Людовик оценил слова кардинала. Он тотчас назначил Кальбера интендантом финансов ближайшим подчиненным Фуке. Теперь, работая в ведомстве Фукея, занимаясь по должности вопросами промышленности, торговли и флота, Кальбер следил за каждым шагом Фуке. Олигарх не сумел вовремя оценить соперника. Этот подовострастный, полный человек с мучнистым лицом, замкнутый, молчаливый, не имеющий друзей, трудившийся по 24 часа в сутки — показался Фуке скучным и жалким. Его скромность и бережливость унылой скупостью. В то время как великолепный выезд Фуке, карета на дорогих, поглощающих тряску рессорах, летела в Лувр, Кальбер в дешевом черном платье шагал во дворец пешком, чтобы вручить королю очередную порцию документов о махинациях Фуке. Расследовать злоупотребление Фуке Кальберу оказалось просто ибо Фуке не вел никакой документации при операциях с государственными деньгами. Сам взял, сам отдал. Для него главное был результат, чтобы в казне были деньги. Врагов он давно перестал опасаться. И однажды король решил попробовать. Он приказал верному псу фас. Кальбер нанес первый удар. Ночью королевские мушкетеры арестовали целую группу откупщиков налогов и фискальных чиновников. Всех обвинили во взятках и коррупции. Началось быстрое следствие. Уже вскоре стараниями Кальбера последовала вторая ночь арестов, на этот раз сенсационных. В Бастилии очутились двое крупнейших финансовых чиновников, двое ближайших соратников ФУКЕ. Последовал скорый судебный процесс, на котором фигурировали документы, подготовленные Кальбером потрясенный Футе бросился к королю. Он объяснил, что все злоупотребления были, но делались по прямому приказу покойного Мазарини. И все полученные обвиняемыми деньги передавались кардиналу, таков был обычай. К его изумлению, молодой король только печально развел руками. Если таков был обычай, то это очень плохой обычай. С точки зрения закона, эти господа воры, что доказало следствие. Все воры нынче должны выучить. Воровать не только плохо, но очень опасно. С преступными обычаями будем заканчивать. Вор должен отвечать. Это случилось впервые. Молодой король отказал в просьбе всемогущему финансисту. Состоялся суд. Фуке знал прежний суд, искавший истину. Теперь он увидел новый суд, исполнявший желание короля. Соратников в Фуке приговорили к повешению на Гревской площади. Друзья в Фуке качались на виселице. Кальбер продолжает ежедневно доносить Людовику о новых, вскрывшихся фактах злоупотреблений Фуке. В конце апреля король получил, наконец, желанный полный отчет Кальбера о деятельности Фуке за последние 20 лет. Кальбер постарался, в отчете было все, что хотел король. Отчет доказывал, что за время своего интенданства Фуке перерасходовал 80 миллионов ливров. Эти деньги попросту исчезли из казны. В заключение Кальбер сделал главный вывод, который так хотел услышать король. Олигарх-министр, этот финансовый Зевс, как его называли в Париже, главная причина бедности могущественного короля и нищеты казны великой державы. Между тем, тотчас после казни друзей Фуке начал действовать. Королю донесли, что олигарх укрепляет принадлежавший ему небольшой островок Бель-Иль в Атлантическом океане. У острова была настораживающая мятежная история. Этот клочок земли принадлежал прежде кардиналу Де Рецу, одному из самых активных вождей ненавистной фронды. У него и купил островок Фуке. На островке расположились древний монастырь и старинная крепость с зубчатой стеной и башнями. По поручению короля в Бель-Иль отправился Д'Артаньян. Вернувшись, мушкетер сообщил Людовику, что Фуке совсем недавно отремонтировал крепость. В ней содержится отлично экипированный гарнизон. Фуке укрепил и свой флот. Он купил несколько новых кораблей. Этот маленький флот теперь постоянно курсирует вокруг островка, охраняет. Молодой король оценил приготовление Фуке. Он тотчас начал демонстрировать ему свое полнейшее доверие. Он поручает Фуке провести сложнейшие секретные дипломатические переговоры за рубежом. Фуке успокаивается. Он слишком богат и удачлив. Он разучился долго волноваться. Но главное, по-прежнему не понимает опасный характер молодого властителя, Эту выработанную несчастьями детства способность двоедушничать, умение усыпить жертву, прежде чем нанести ей решающий удар.